Узнав о гибели митрополита, Елена расплакалась. Так велика была для неё эта потеря. 2 года Макарий был её опорой и поддержкой. Священнику Фоме, который принёс ей эту весть, сказала: "Это открывает дорогу к митрополиту и епископу Иосифу Смоленскому". Вечером за ужином Разговор об этом случае зашёл и с Александром. Князь выразил неудовольствие. Это убийство не будет способствовать авторитету государства. Его любили и клир, и паства, высказывала своё мнение Елена. Причём его влияние на людей усиливали полнейшая простота и искренность во всех его словах и действиях. низкождения к людям, отсутствия у него всякого самомнения и гордости. Елену поддержал ужинавший вместе с княжеской семьёй канцлер Сапега. Он даже существование дураков отрицал, утверждая, что в мозгу самого ограниченного человека есть уголок, в котором таится ум, и который следует только отыскать. Это событие потрясло православный мир, а Западная Русь получила в нем нового страстотерпца, мученика, ходатая за нее перед Богом. Память об этом святителе быстро оказалась в ореоле поклонения, а для православной церкви в Литве наступило междусарствие. Елена говорит. Неоднократно просила мужа о заботиться выбором преемника Макарию, но прошёл год прежде, чем Александр объявила своим желанием видеть митрополитом Западно-русской церкви Смоленского епископа Иосифа, умевшего сказать именно то, что хотел слышать в этот момент великий князь. Избрание митрополита проходило не просто. Значительная часть духовенства и народа противилась этому. И долгое время этому стороннику унии православия с католицизмом пришлось быть нареченным митрополитом, то есть не утвержденным константинопольским патриархом. На территории Белой Руси в это время было три православные епархии – Туровская, Полоцкая и Слуцкая. Туровский епископ назывался также и Пинским, Полоцкий архиепископа Полоцким, Витебским и Мстиславским, церковное управление основывалось на древних правилах, отражённых в кормчей книге. Великие князья, начиная с Витовта, особыми грамотами подтверждали неприкосновенность духовного суда. В 1499 году митрополит Иосиф Солтан выпросил у великого князя Александра подтверждение судебной грамоты Ярослава так называемого свитка Ярославля в грамоте данной по этому случаю говорилось и приказуем обыкнязи по новое нашего римского закону как духовные, так и светские и теж воеводы и старосты и наместники как римского закону, так и греческого, и тивуны и все заказники Державцы по городам нашим и теж по местам нашим войтовые, бурмистровые и радцитие, которые с давна от предков наших права имеют, майдборские, к ривде церкви Божьей и митрополиту и епископам не чинили, в походы церковные и во всяи sprawy и суды их духовные не вступалися. Елена Сяческий побуждала великого князя, чтобы он заботился о соблюдении церковных установлений и правил пользования церковным имуществом. По её настоянию Александр отнял у полоцского епископа Луки сёла, подаренные князем Свидригайло на храм святой Софии и присвоенные епископам в свою собственность. Эти события Побудили Елену к более смелым шагам на пользу русского населения и по отношению к православной церкви. Она упросила мужа дать привилегию киевским мещанам, согласно которым они стали освобождаться от платежа мыта повсеместно в Великом княжестве Литовском. Грамота была скреплена охместром великой княгини Яноничем при Чистенском собору. Елена пожаловала купленное ею имение Жагоры. Не без колебаний и боязней прогневить батюшку, великая княгиня удержала у себя, заплатив купцу как следует крест с животворящим древом и жемчуг, который вез через Литву в Москву турок Ахмат. На это Иоанн не обиделся, хотя и припоминал впоследствии. Эта святыня, как и полученная из Москвы книги, Были пожертвованы книги ней в пользу православной церкви. Но особое внимание Елена уделяла Покровской церкви, размещавшейся в одной из башен Нижнего замка. От покоев великой княгини к ней вела широкая, летом тенистая аллея. Эту церковь, ближайшую к Великокняжскому дворцу, Елена избрала как дворцовую, свою домашнюю. Сюда по нескольку раз в день и иногда в сопровождении великого князя приходила она молиться. В этот собор она делала большие пожертвования, что позволило не только хорошо содержать, но и богато его украсить. Через 3 года после приезда в Вильно она вопреки запретам построила всё-таки небольшую деревянную Свято-Духовскую церковь. Приглядевшись к православному духовенству, Елена поняла, что неудобно держать при себе приехавшего из Москвы священника Фому. Да и митрополит Макарий мягко намекал ей об этом, расхваливая некоторых из местных священников, и в частности отца Паисия, настоятеля Спасской церкви, в которую Елена внесла в дар икону Нерукотворного Спаса. Но Иван Васильевич настаивал на том, чтобы Фома остался. И тем не менее, в 1497 году она писала отцу, что Фома ей не по душе, что у неё есть свой поп, добрый добр из Вильны. Главная причина была не в личных качествах Фомы. Она хотела расположить к себе западнорусское духовенство, как и всё православное население, которое хотя и было одной верой с московскими верующими, но имело и свои взгляды на религиозную жизнь. Такую позицию она считала единственно верной и твёрдо следовала ей, не уступая ни мужу, ни отцу, не давая никакого повода быть втянутой в политические страсти и интриги. Во время одной из литургий в Пречистенской церкви, после молитвы, на неё снизошло внутреннее озарение. Ей показалось, что весь собор наполнился золотистым светом, и необыкновенный голос, льющийся из-под купола, возвестил, что самому Господу Богу угодно, чтобы она, Елена, великая княгиня литовская, свято хранила православную веру. и, по мере сил и возможностей, была заступницей за русское население, поддерживала добрые отношения с Москвой, не нарушая верности интересам мужа и своему новому отечеству. И что самым преданным помощником во всех ее делах будет священник Фома. Тяжелым в жизни Елены был последний год уходившего века. Давление Рима на великого князя Литовского – ее любимого мужа Александра, достигла высшей точки. Решалось, быть ей православной или не быть. Этому способствовал не только взрыв религиозных страстей, но и политические обстоятельства, прежде всего ухудшение отношений и последовавший затем разрыв с Москвой. Ивану Третьему удалось обезопасить Россию. свои русские границы от разбоев крымцев и всю силу этой орды направить на Литву и Польшу. Александр, вступая в брак с московской княжной, надеялся с помощью тестя наладить хорошее отношение с Крымом. В начале московский государь действительно сдерживал крымскую орду от массовых опустошительных нашествий на Литву. Были, правда, мелкие вторжения на Волынь и Украину, но, судя по малому числу пленных, это были скорее наезды татарских разбойничьих шаек, независимых от хана. Но в конце века между Литвой и Москвой назревал разрыв. Несмотря на то, что Александр искренне дорожил союзом с Москвой, который приносил определённые выгоды, Благодаря ходатайству жены перед отцом, имевшим влияние на Крым, ему удалось обезопасить границы Литвы. Под предлогом своего путешествия с Еленой Александр отклонил приглашение брата Яна Альбрехта на семь. Всё это обеспокоило католическое духовенство и полонофилов, опасавшихся возраставшего влияния на великого князя литовского тестя и молодой жены. которую великий князь искренне полюбил. Польша усилила давление на Великое княжество Литовское, состоялось тайное соглашение сехавшихся в Краков всех Ягеллонов, договорившихся координировать свои действия с тем, чтобы и Александр стал занимать антимосковскую позицию. В это время Иван III часто жалуется, что Александр не пропускает его послов в Молдовию не пропустил и посла из Турции и нам, братия, того вельми жаль стало, что еси того посла к нам не пропустил дочери он жаловался: я де стараюсь умиротворить твоего мужа с Менгли-Гиреем и Стефаном, а он мне на зло творит. на все усилия Ивана Третьего умиротворить Литву с Крымом, Александр холодно и высокомерно отвечал, что дружбой с Менгли Гиреем и Стефаном Молдавским не стоит дорожить, ибо где они плохие союзники. А на съезде Егелонов в Парчеве в 1496 году братья уговорили Александра помочь Польше, король, который мечтал завоевать Молдавию и передать престол брату Сигизмунду. Летом 1497 года в Москву прибыл посол Иван Сапега, передавший Ивану III просьбу Александра прийти на помощь христианству против язычества. Ожидая приёма у великого князя, посол ознакомился с Москвой и направился на одну из окраин русской столицы. Оказалось, что немощёные улицы города очень неопрятны. Прямо в грязи сидели и лежали нищчастье, праздность и порок. Нищие и колеки вопили к прохожим о подаянии, на земле валялись пьяные. Прошло 2 дня прежде, чем через дьяка в Курицына и молоко московский князь спросил у посла против которого поганство просит помощи Литва, которая ехидматиков ставит на одну доску с поганством, от кого пришло весть, что турки доподлинно идут. Выслушав ответы, Иван III заметил, что будет действовать согласно договору. Он знал, что на самом деле предстоящий поход Югелона планируется не против турок, а против Молдавии. Весной 1497 года Александр с войском выступил в этот во многом тайный поход. Елена провожала мужа. Войско прошло через Киев, жители которого с радостью встречали православную великую княгиню, просили ее о помощи. Уезжая в Вильно, Елена приникла к мужу, и прошептала: "Я знаю, ты вернёшься, вопреки всяким опасностям". В Подолии Александра, находившегося на пути в Молдавию, догнал посла Ванна третьего Лобан Заболоцкий. Он передал литовскому князю строгое предупреждение тестя не впутываться в этот поход, так как становится ясным, что цель похода не Турки, а свад и союзник Москвы Стефан Молдавский. В этих обстоятельствах Александр не решился вмешиваться в молдавскую операцию. Он ограничился тем, что позволил немногочисленным добровольцам отправиться на помощь полякам. Русскому послу было сказано, что литовское войско идёт походом против крымских татар. В это же время заволновались и паны Рада. Они категорично потребовали от Александра конкретного ответа. Куда? Зачем и против кого ведет он столь таинственно свое войско, угрожая при этом отказом следовать за своим государем? Слух о настоящей цели похода пронесся и в польском войске, подорвав Раду. доверие и уважение к королю мозавшания первыми повернули домой магистр тавтонского ордена также отказался участвовать в походе и удалился венгры не желая усиления польши даже оказали помощь молдавскому господарию этот авантюрный поход ягеллонов привёл к тяжёлым последствиям турки перейдя Дунай безнаказанно испепелили и разорили южные районы Польши, Польша прекратила поход. Ее отступающее войско попало в засаду и было на голову разбито. Отпор им дать было некому. Цвет рыцарства полег в Буковинском лесу в битве с молдаванами. Не менее бедственными были и последствия для Литвы. На запросы Иоанна Александр отвечал, что Стефан сам виноват, поскольку союзничает с турками, но подчеркивал при этом, что главной целью похода было все же поганство. Но и оно от страха перед Литвой бежало, от Браслова, и потому он, Александр, дальше этого города и не пошел. Все эти события убедили Ивана Третьего, что на Литву рассчитывать не следует... И что без помощи Менгли Гирея обойтись нельзя. И он начал проводить соответствующую политику. Поражение Польши ухудшило положение всей династии Ягеллонов. В 1498 году южные польские земли впервые были разорены турками, а затем и татарами. Одновременно они совершили нападение на Восточное Подолье, принадлежавшее великому княжеству литовскому всё это стало знаком для Москвы к началу новых действий московитяне перешли границу и разорили рогачёвскую мценскую и лучинскую области как в Литве так и в Польше понимали что выход следует искать в объединении сил но и теперь поляки не забывали а своих гегемонистских замыслах тем не менее условия для соглашения созрели в Польшу отбыли епископ Жемайтии Мартин и трокской воевода Иван Забереский они настаивали на равных условиях соглашения поляки пошли навстречу и в 1499 году был принят акт о соглашении сенатов обеих стран Его основой являлись акты Городельского договора, с исключением из него формулировок о суверенитете Польши, была подтверждена выборность правителей в обоих государствах при участии другой стороны. Фактически это был договор о взаимопомощи, не упомянавший о вотчинных правах Ягеллонов на литовский престол. Это несколько упрочило положение Великого княжества, хотя татары, подстрекаемые Москвой, потребовали передать Крыму Киев, Канев, Черкасы, Путивль и выплачивать дань всего за 13 городов. Русские тоже проявили активность. Агенты Иоанна появились в владениях Литвы в верховьях Оки с призывом принять его подданство князь Семён Можайский схватил Смутьянов и отправил их в Вильно в руки Александра попало подстрекательское письмо Иоанна Менглигерею в целом Литва оказалась перед угрозой большой войны со своими опаснейшими соседями в пасмурный и дождливый ноябрьский день Когда осень уже сменила роскошный багрянец лесов на поблёкший бурый убор, и деревья сбрасывали последние листья со своих ветвей, к Елене прибыло посольство от отца и матери. Возглавлял его грек Микула Ангелов. Александр находился тогда в Виннице, и Иван Васильевич воспользовался этим, дабы излить перед дочерью все накопившиеся обиды и сомнения. Он высказал свои опасения насчет твердости Елены в сохранении веры, жаловался на обиды и грубости Александра, просил не потакать мужу в его выходках. Ответ Елены явился для родителей свидетельством ее решимости действовать самостоятельно и свое суждение иметь по поводу высылки Фомы и о боярынях и паньях в своей свите. Но Елена уверяла отца, что наказы его не забывает. Она написала также, что её тяготит тайная переписка и что она хочет обо всём рассказывать мужу. Прочитав ответ, Иоанн вспылил. Он бросил письмо на пол, наступил на него ногой и, потеряв самообладание, стал кричать о том, что прокляну от дочи, если она не будет выполнять его воли. В его гневе вылилось недовольство заметным ухудшением с 1497 года отношений между Московским государством и Великим княжеством Литовским. И Анна всё больше и больше раздражали самостоятельные действия Елены и её показная независимость. И прежде всего то, что дочь ничего не сообщала о своей болезни и вообще длительное время не писала. И он не хотел понимать причину отказа Александра строить для жены православную церковь на территории замка, как и участие зятя в походе в Молдавию. В памяти всплыли и все другие неприятности и несогласия. Успокоившись, он долго молчал. а затем передавая письмо Софье Фаминишне только и сказал: великая княгиня литовская, считай, освободилась от нашего влияния и похожее не нуждается в моей опеке.